Последний курортный роман. Сергеева была домоседкой, но не потому, что испытывала какие-то проблемы с внешностью. Напротив, она всю жизнь очень тщательно следила за лицом и до последнего выглядела прекрасно, значительно моложе своих лет. Не было для нее подарка ценнее, чем какой-нибудь новый хороший крем или лосьон. Она тут же вооружалась лупой и начинала тщательно изучать инструкцию. давала обстоятельное дозанудство советы нам, дочерям, нашим подругам, знакомым и случайным людям по уходу за внешностью. Она искренне хотела сделать всех красивее. Думаю, потеря всех сбережений в рухнувшем Тибете мамочку огорчила гораздо меньше, нежели неожиданно закончившийся любимый крем. Как-то дочь с трудом уговорила Галину Ермолаевну поехать на три дня в дом отдыха Большого театра в Серебряном Бару. Мамочка была еще молодая и красивая, ей было всего 76 лет. Да-да, не смейтесь. Начиналась весна. В столовую ее посадили за один стол с Виктором Васильевичем Горбуновым, бывшим певцом Большого театра. Чего обычно не хватает людям в таком возрасте общения? А тут встретились два интересных собеседника, две родственные души. Они много гуляли и разговаривали. И так начался последний необыкновенный роман ее жизни – Через какое-то время по возвращении мамы с курорта вдруг звонит незнакомый мужчина и хорошо поставленным басом, очень волнуясь, просит Галину Ермолаевну. Я со смехом говорю, «О, тебе уже мужчины звонят?» Сергеева растерялась, потому что своему новому знакомому ни телефона, ни адреса не давала, считая, что в их возрасте это просто неприлично. Но настойчивый новый поклонник разыскал ее через адресный стол и какое-то время, как мальчишка, караулил возле дома. Но поскольку Галина Ермолаевна выходила редко, то, потеряв надежду на нечаянную встречу, он все же решился позвонить и пригласить ее в кино. Мама отказывалась, но я ее уговорила. А дальше жизнь ее изменилась. Они с Горбуновым подолгу разговаривали по телефону, вместе гуляли, ходили на кладбище, где покоилось так много их общих знакомых. Они были почти ровесниками, он на год старше. И вдруг он сделал маме предложение. Но тут я искренне возмутилась. Пусть живут вместе, если хотят, но зачем им в этом возрасте расписываться?» На это она обезоруживающе ответила. «Но ведь он требует?» Виктор Васильевич был в прошлом не только певцом Большого театра, но и военным кавалеристом в отставке. И было в его натуре что-то лихое, гусарское. Он не только настоял на браке, но и на том, чтобы Сергеева переехала к нему в более чем скромную квартирку на Малой Грузинской». где не было ни антиквариата, ни мебели из карельской березы, зато по всем стенам были развешаны ее портреты, которые он рисовал с утра до вечера. Недолго думая, мамочка собрала немного вещичек, оставив здесь все мне, выписалась и переехала к нему. И была настоящая свадьба, на которую мы с сестрой и моей племянницей были приглашены». Горбунов ее безумно и романтично любил и писал трогательное поздравление к праздникам. Я даже завидовала их чувствам, такие они были трепетные и настоящие. Он ее просто обожал. Маме везло в жизни, в смысле, что судьба посылала ей людей, которые в тот момент были ей нужны. Я ходила к ним в гости, меня кормили обедами. Она не любила готовить, а он готовил с удовольствием и всегда хотел ее чем-нибудь порадовать. От ее слов «Спасибо, Витенька, дорогой!» он расцветал. Виктор Васильевич подарил Сергеевой девять прекрасных, наполненных трепетной заботой лет. Он сделал ее счастливой и сам был бесконечно счастлив рыцарски ей служа. И конец его жизни стал образцом и подтверждением его великой несовременной любви. Стремясь порадовать супругу, Он, несмотря на недомогание, отправился на рынок именно за теми яблоками, которые она любила. На улице ему стало плохо, он упал и потерял сознание. Когда Анна Ивановна по просьбе обеспокоенной матери разыскала его в одной из больниц, он уже скончался от инсульта. Поскольку родственников у него не было, ей пришлось взять на себя все хлопоты с похоронами. У мамы был счастливый конец жизни – После смерти Виктора Васильевича я хотела перевести ее обратно, но она отказалась, потому что ей там нравилось. Может быть, она просто не хотела возвращаться в прошлое? Она говорила, «Потом, милая, потом». Мама всегда была мне верным другом. Я всегда чувствовала ее любовь и поддержку. Она считала свою жизнь состоявшейся и ни о чем не жалела». Она до конца была необычайной оптимисткой, у нее никогда не опускались руки. Она просто не верила, что есть неизлечимые болезни, и, наверное, поэтому практически никогда не болела. Она ужасно боялась обременять меня и в 86 лет ушла мгновенно от инсульта. Такую смерть Бог посылает избранным.